Голова двадцать восьмая. Поговорив с Леоном, кладу трубку. На сердце становится легче. Наверное, даже и хорошо, что вот все так и произошло. Милена теперь в курсе. Моя мама тоже знает. Нет нужды скрываться. Самое страшное оказалось не таким уж страшным. Почему-то я верю Леону, что Милена со временем примет его выбор. Его выбор. Это так многозначительно звучит. Его «Выбор», — произношу вслух, пробуя на вкус эти слова. Счастливо улыбаюсь. Я — его выбор. Мне хочется танцевать. Я даже мурлыкаю какую-то мелодию про себя и прохожусь на цыпочках по комнате, вспоминая балетный класс. Я девять лет, наверное, а может, и больше к станку не становилась. Может, попробовать? Как хобби, конечно. Почему бы и нет? Пам-пам-пам. В голове звучит вальс цветов из щелкунчика. Мелодия любви, возрождение, весны, надежды. К возвращению мамы у меня готов ужин и накрыт стол. И за десертом я сходила. Мама следит за фигурой, но я знаю, что она у меня сладкоежка. Пока была в Сочи, созванивалась с ней несколько раз. Вроде между нами потеплело. Но когда она входит в квартиру, я слегка насторожена. Что, если показалось? но мама смотрит на меня без претензий во взгляде, и я подхожу, чтобы обнять ее. Та неделя игнорирования перед моим отъездом далась мне нелегко, а ее звонок и требования приехать переломали всю душу. Сейчас же, попадая в родные материнские объятия, оттаиваю. Напряжение падает. Господи, как же хорошо, когда все хорошо. Как ты отдохнула? Спрашиваю ее. Здорово! Но мало. Я только во вкус вошла. Надо будет повторить. В следующий раз со мной поедешь. Ты будешь в восторге. Мама улыбается, но ее улыбка постепенно опадает. Не могу сказать, что я на сто процентов приняла ситуацию, но... Вздох. Я много думала, Ульяна. В конце концов, это твоя жизнь и твой выбор. И шишки тоже будут твоими, если ты вдруг их набьешь. Не могу я прожить эту жизнь за тебя или соломку везде подстелить. Удивительно, каким магическим образом природа и отдых прочищают мозг, признается она, и убирает раздражение, мешающее думать. Прости, если была резка. Извиняюсь скорее по привычке. Я ужин приготовила. Ты голодна? По правде, да, хмыкает. Так что можешь меня кормить? Вечер мы проводим в привычной обстановке, сплетничаем на кухне. Вот такую маму я особо люблю. Не то чтобы она должна быть каким-то другим человеком или подстраиваться под мои желания, чтобы получить любовь. Мы разные, но все же мать и дочь. Какие бы ни были, но родные. Ее грубые слова все еще крутятся в моей голове, но я стараюсь их забыть. Время все уберет. Уверена, ей тоже немного не по себе. Никогда мы так не ругались, как из-за Леона. Я замечаю, что мама уже провела над собой большую работу. Ушло раздражение, которое напрягало нас двоих. И надеюсь, что дальше будет только лучше. На следующий день в университете Милена ходит и волком на меня смотрит. А я колеблюсь. Подойти и поговорить или не реагировать. Не хочу нарываться на публичный скандал. Так что держу дистанцию. Но в среду Милена сама эту дистанцию сокращает. «Привет!» — садится рядом со мной. «Привет!» — настороженно. На ее лице улыбка, которая мне кажется примирительной. Она еще вчера сожрать меня заживо была готова, а теперь смотрит как-то странно. «Мы и позаниматься хотели. Может, сегодня?» «Поможешь подготовиться к семинару?» Мои брови взлетают вверх. Без лишних раздумий киваю. «Да-да, конечно! Я с радостью!» «Если она первая протягивает руку, чтобы помириться, я только за!» «Отлично! Тогда поедем ко мне после занятий!» «Или... у тебя другие планы?» «Нет, сегодня планов никаких!» Ужин с мамой в итоге мы решили делать на выходных, потому что Леон улетел в срочную командировки в Читу, и до субботы его не будет в городе. Так что я свободна. И ужасно переживаю. Все равно ощущаю напряжение между нами. И Милена тоже, как мне кажется, чувствует себя не в своей тарелке. Пытается шутить. Мы даже вместе идем на обед. Но некоторая натянутость присутствует. Хорошо, что к нам подсаживаются ребята из группы, и наша небольшая компания находит тему для разговора. Будущая сессия. Все взбудоражены списком вопросов к экзамену по внешнеэкономической деятельности. «Это вообще законно?» вспыхивает староста. «Там их почти триста штук!» Половина дублируется, замечаю. «Дубинина дополнительными вопросами закидает», — возмущается Филиппова. «Как пить дать?» «Эта неудовлетворенная тетка так и сделает», — ехидничает Милена. Филиппова бросает на нее косой взгляд. «Нет, ну а что?» — разводит Милена руками. «Кажется, каждый здесь в курсе, что ее роман с проректором — все». А еще осенью за ручку ходили, весь универ гудел». «Может, помирится?» Замечаю аккуратно. «Пусть помирится», — соглашается Милена, допивая свой латан на кокосовом молоке. «Нам выгоднее. Как раз подобреет к экзамену». Наконец пары подходит к концу. Мы усаживаемся в машину к Милене и едем к ней домой. Она начинает болтать про какого-то блогера и обзоры купальников. «Я не особо вслушиваюсь, только киваю». Нормальное состояние для Милены. Она часто фоном включает ролики, где блогеры то ржут, то бубнят, то туфли с платьями обсуждают. Милена отпирает дверь, бросает ключи на стойку и кивает. «Проходи. Я сейчас переоденусь. Хочешь пижаму принесу, чтобы удобнее было?» «Нет-нет, я... Мне и так нормально. Ты лучше конспект принеси. Начнем с видеопрезентации, которые Филиппова скидывала. Я смотрела их. Там все по полочкам». «Ага» поставь нам чайку милена потягивается и уходит в спальню переодеться а я иду на кухню и наполнив чайник водой жму на кнопку вздыхаю оглядываюсь на плечах будто гири какие-то вроде все нормально но предчувствие беды не отпускает